Глава десятая. Потери. Внимание! Доступ к серверу предоставлен. Синхронизация завершена. Уже привычная пустота, раскрашенная десятками иконок интерфейса. Стандартный порядок действий, взгляд на таймер, проверка состояния организма, все в норме, у меня есть 15 минут. Правда, на этот раз доступ к серверу был относительно бесполезен. Практически все очки опыта я потратил раньше. Три из двухсот Первым порывом было просто выйти отсюда, но я заставил себя успокоиться и, отрешившись от сторонних мыслей, потратил отпущенное время на изучение предоставляемых возможностей. В будущем это пригодится. Полагаю, здесь можно копаться годами и все равно находить что-то новое. Особенно, если говорить о навыках. У большинства игроков функционал значительно урезан, доступ к списку навыков вообще отсутствует, а при покупке нового можно только указать ранг и заплатив соответствующую цену, надеяться на удачу. Тем не менее, представлять чужие возможности всегда полезно, так что способности записывались, регистрировались и документировались всеми заинтересованными сторонами. Да и мне подыскать что-то на будущее лишним не будет. «Главное – запомнить номер». «Внимание! Время истекло! Связь разорвана!» Меня выкинуло в реальное тело. Некоторое время я лежал неподвижно, обдумывая прошедшую миссию. Не сказать даже, чтобы я где-то совершил ошибку, просто действовал в рамках имеющейся информации, и этого оказалось недостаточно. Результаты, скажем так, не радовали». Легион пропал, хотя, забравшись в меню ереси, я убедился, что он все еще значится в списках, а следовательно жив. Вряд ли ворон опоздал специально, так что если его не прихлопнет, то почти наверняка получится вернуть. Однако судьба союзников неизвестна, а Токио практически разрушен. И хорошо, если катастрофа локальная. Я вновь вспомнил рушащиеся многоэтажки. Вот же хрень. Открыв глаза, я отодрал лицо от пола. Нужно будет подложить сюда какой-нибудь коврик. Вариантов, чем заняться дальше, было не слишком много, потому я сразу направился к священной табуретке, на которой стояла шкатулка с филактерией. Достав из сумки вторую, соединил их. Несколько секунд ничего не происходило. «Внимание! Вы хотите провести слияние осколков?» «Да?» нет. «Стоило подтвердить, как камни словно потекли, сливаясь в единое целое. В глазах потемнело от смешанной с удовольствием боли, и спустя время я обнаружил, что все кончилось. В шкатулке лежал все такой же камень, только крупнее, и, кажется, внутри него клубилась какая-то дымка. Интересно». «Филактерия. Описание. Ранг один. Осколков два из десяти. Свойства». Конденсирует зарождающуюся душу. Вероятность притянуть душу – 1,5%. Вероятность воскрешения – процента, Возможность посвятить камень одному из божеств. Возможность улучшить. Может быть использовано для создания малого алтаря. Два из десяти. Ересь. Привязка. Насыщение. Ересь. 0 из ста ОС. Владелец. «Василий!» Угу, шансы на воскрешение увеличились, но незначительно. При этом слияние не отменяло возможности создать в дальнейшем малый алтарь. Не знаю, правда, что он дает, но звучит это достаточно привлекательно, чтобы... Попытаться? Пф! При всей фантазии я не видел путей собрать еще восемь камней. Вроде не так много и нужно, но рассчитывать тут можно только на случайность. Появляются осколки только после выполнения первой миссии, и в большинстве случаев либо сразу отходят одному из богов, либо остаются в личной комнате. Самый реальный вариант тут – получить от одного из богов. У них должно быть достаточно осколков, в том числе и пустых, при условии, конечно, что их можно отделить от алтаря. Интересно, подойдут ли уже заряженные камни, и смогут ли те, кто отдаст их, воскреснуть в моей личной комнате? Кстати, мне кажется, или она стала чуть больше? Нет, не показалось. Увеличение было незначительным, стены раздвинулись буквально на несколько десятков сантиметров, но, тем не менее, вполне реальным. Получается, что с ростом кристалла увеличилась и площадь моей личной комнаты. Тогда, может быть, при достижении некой границы откроются и другие возможности? К слову, наблюдалась и еще одна странность. Порталы богов, которые после миссии обычно были открыты, на этот раз остались неактивными. Личная не милость? Или им просто не до приема гостей? Тревожный симптом. Хотя я недолюбливаю богов, но полагаю, они немало делают для защиты нашего мира от разного рода тварей. Надеюсь, их там не прикончили? Если кто-то сумеет прихлопнуть всех богов разом, то для нашей планеты настанут сложные времена. Подойдя ближе, я убедился, что врата выглядят как обычно, и машинально дотронулся до камня. Желаете силы открыть врата в обитель Гуаньюя, 500 ОС? Да? Нет? Помнится, в прошлый раз открыть дверь стоило всего сотню. Стоимость услуги выросла. Я дотронулся до следующих врат, но дорога в обитель Геры готова была открыться по старой цене. Как и остальные, я не поленился проверить. Получается, что китайский бог стал сильнее или просто прокачал ворота? Я слишком мало знал о том, как это работает, чтобы всерьез строить догадки. Просто очередная деталь в копилку фактов. К слову, насколько я понимаю, возможность открыть путь в обитель богов без их на то желания широкой публике недоступна. По крайней мере, ни одного упоминания этого факта в отчетах или открытых источниках я не встречал. «Осталось 0 часов 32 минуты 23 секунды». Ладно, черт с ними. Покидать личную локацию раньше срока тоже было излишне расточительным, так что я выгрузил из сумки все лишнее. Комната находилась вне локации, предметы отсюда можно свободно пронести в любую из сторон. Глупо не использовать подобную возможность. В принципе, по схожему принципу планировалось вооружить и резервные отряды. Создать сумку второго уровня относительно нетрудно, так что я мог просто передать часть снаряжения напарнику, обладающим аналогичным артефактом, а тот, в свою очередь, должен был оставить его в личной комнате. В дальнейшем он сумеет перенести эти запасы на миссию, даже если меня там не будет». Жаль, что резервную группу мы по этой схеме протащить не успели. Во время третьей миссии идея еще не оформилась, на четвертой я был один, а после пятой оказалось уже поздно. Закончив, я сел, привалившись к стене и понимая, насколько же устал. Не только морально, но и физически. На ногах я уже больше суток, и хотя и планировал продолжить фарм, расчет строился на боевой химии, и последующем откате второго дыхания. До этого момента оставалось еще чуть больше восьми часов, или чуть меньше девяти, как посмотреть. Глаза закрывались, но я встряхнулся, заставляя себя встать. Статистика копилась, с каждой миссией игроки узнавали все больше. Скажем, теперь стало точно известно, что не успевшие покинуть комнату через портал будут возвращены в случайную точку нашего мира. причем она может оказаться практически где угодно, и совсем не факт, что окажется безопасной. По крайней мере, один из первопроходцев упал с солидной высоты, сломал ногу, а потом еще полдня полз, пока его не подобрали. Второму просто пришлось потратиться на авиабилет. Ну а сколько не смогли поделиться опытом по причине гибели, статистика умалчивает. Так что это вариант на крайний случай, если дорога обратно будет закрыта. «Осталось времени 15 минут 46 секунд». «Подождать еще минут 10? К черту! Делать здесь мне, по большому счету, нечего. Да и союзникам по возвращении могут потребоваться услуги лекаря. Жаль, эта мысль пришла ко мне поздновато». Я возник над кушеткой и практически не почувствовав падения. Портал был весьма точен, возвращая игрока туда, откуда взял. Если, конечно, точка не была чем-то занята, Тогда он сдвигался, выбрасывая где-то рядом. Все же это был портал, а не телепорт. Я сел, позволяя вошедшему медику ощупать меня на предмет ран и прочих повреждений. К моменту, как осмотр закончился, в комнату вошел майор. Я бы сказал, ворвался, но вид у него был как у свежего зомби. Краши в гроб кладут. Не похоже, чтобы он сегодня вообще спал. «Что произошло в Японии?» «Очередное цунами?» «Простое цунами не может нанести подобных разрушений». «Подробности уточняются, но не уверен, что такая страна все еще существует. Ты сохранил черный ящик?» Я кивнул, доставая требуемое. «Не время и не место для фокусов. Хотя изначально и рассматривал возможность оставить шпиона в личной комнате. Со склада я взял два, и один из них был пустым». «Конечно». «Извини». Владимир провел по лицу рукой. «Но это действительно очень важно. Запрос лично от президента, сам понимаешь». «Понимаю». Ну да, не каждый день столица одного из сильнейших соседних государств уходит под воду, так что сейчас наверху должно быть очень жарко. А значит, вниз идут куча приказов и требований дать ответы вне зависимости от обстоятельств. Остальные еще не вернулись? Пока вернулся только ты. У палат дежурят усиленные бригады. Остальные игроки по моему личному приказу отправлены спать. Боевая тревога, так что все остались здесь». Я посмотрел на часы, впрочем, и так зная, что на них увижу. В Москве шел четвертый час ночи. Я стоял у стены, рассматривая пустую лежанку. Вероятно, именно поэтому я предпочитаю возвращаться как можно позже. Нет этого тревожного ожидания. Если верить статистике миссии, на этот раз потери составили 37%. Никаких гарантий тут быть не может, однако вероятность возвращения других членов группы достаточно велика. Нужно просто подождать. На этот раз ситуация даже сложнее. Если кто-то не вернется по истечении часа, остается вероятность того, что добраться до портала им не позволило наказание за дезертирство. Еще немного надежды. Будь та же Ева в моем культе, я бы уже знал точно, а так приходилось ждать». С тем же вороном проще, хотя я не мог сказать, насколько он цел, но даже в случае гибели физической оболочки легион сможет продолжить существование как призрак. Воздух подернулся, оставляя на кушетке девушку, Ева. Я шагнул, чтобы убедиться, что все в порядке, но судя по прокушенным губам и текущей из глаз крови, это было далеко не так. И ругань, в выражениях она не стеснялась». Я положил ладонь ей на голову и активировал исцеление. Вряд ли ее раны тяжелые, но рисковать не стоит. Девушка обмякла, и успокаивающий ей кивнув, я подпустил медиков и покинул палату, крутя между пальцев кристалл. Как бы я к ней ни не относился, нужно проконтролировать возвращение еще двоих участников группы. Есть ложь, наглая ложь, а есть статистика. Вот и на этот раз теоретические расчеты не имели ничего общего с реальностью. Спустя пару минут на базу вернулся имп. Причем парню даже не потребовалась медицинская помощь. Но ну а затем, уже на последних секундах, появилась и мысленно списанная мной Татра. Не сказать, чтобы она была в порядке, девушка свернулась в клубок и мелко дрожала, не отвечая на вопросы, так что я сходу слил только-только восстановленную ману, Но, тем не менее, ее возвращение оставило у меня ощущение какого-то грёбаного чуда. На этот раз обошлось без потерь, и я могу, наконец, позволить себе отдохнуть. Сразу, как только напишу отчеты. «Ненавижу. Просто ненавижу».